Глава 35 Пока их тащили, Феникс немного пришел в себя и смог более-менее ясно различать предметы. Часоточник стал дергаться, чем вызвал неудовольствие охранников, и те долбанули его пару раз дубинкой. Досталось и Старку, просто так, что называется за компанию. Наконец показался тот самый коридор, огороженный, в отличие от остальных, двумя охранными линиями. К разочарованию Старка он почти ничего и не увидел отчасти из-за охранника, отчасти от того, что смотреть, собственно, было не на что. Несколько дверей по обеим сторонам коридора, но что-то подсказало Фениксу, что это то самое, о чем он подумал – пункт надзора над заключенными. Но вот пробраться сюда не было никакой возможности, если не избавиться от ошейника. «А сейчас мы прокатим вас по коридору ужаса!» Пленников действительно все ближе подтаскивали к желтой линии, запиравшей коридор. Старк невольно зажмурился, когда она оказалась прямо перед глазами и даже почувствовал первый укол, но потом услышал едва слышный писк. Это означало, что его ошейник отключили, и угроза оказалась розыгрышем. Тем не менее начальник предупредил, дергаться не стоит. Нажму на эту пипочку на пульте, и тебя забьет до смерти. Понял? Да. Сажайте их. Феникс вздрогнул от голоса начальника охраны, может быть потому, что увидел то самое кресло, о котором рассказывался камерник. «Сейчас они узнают, что такое настоящее опустошение!» Охранники вновь с готовностью захихикали тычками, успокаивая вновь изо всех сил забрыкавшегося чесоточника. «Не нужно!» – упирался он изо всех сил. Но охрана знала свое дело и усадила в кресло, которое выглядело действительно как обычное кресло – электрический стул со всеми соответствующими электродами и ремнями. Но вот только стул этот был помещен в центр системы из трех ободов, которые при запуске должны были хаотично вращать кресло. Феникса усадили в кресло, застегнули на нем все ремни и подсоединили электроды. «Я вас убью, сволочи!» Тем временем метался часоточник, пока охранники пристегивали его к креслу. «Голыми руками удавлю! Попомните мое слово! Волки позорные!» На последних словах он получил особенно сильный удар под дых и стал хватать ртом воздух, как выброшенная на берег рыба. «А теперь самое интересное. Давай, Ричи!» – кивнул начальник. Один из охранников приблизился к Старку с пневматическим шприцем, уже заряженным ампулой, и, приставив его к руке заключенного, нажал на спуск. С шипением желтая жидкость вошла в вену. Ту же самую процедуру повторили с чесоточником. «Можете запускать, шеф!» «Ричи!» и опять забыл про ошейники, а то получится, как в прошлый раз. Из-за того долбанного наложения фаз забрызгало всю комнату, потом неделю отмывали. Простите, шеф, я так привык к их виду на шеях, что уже не замечаю. Поносил бы ошейники сам, вряд ли бы привык к их виду. Зло подумал Старк и только после вдруг осознал, что здесь заключенных снимают эти устройства. Под смех товарищей охранник отцепил один ошейник за другим. Теперь можете запускать, шеф. Непременно. Ну что, ребята, чувствуете? С кривой улыбкой спросил главный, взявший сразу за два рубильника. Феникс, не понимающий, уставился на начальника охраны. Действительно, вскоре почувствовали легкие уколы по всему телу. Так бывает, когда отсидишь ногу или отлежишь руку. То же самое было сейчас, только со всем телом. Это было больно само по себе, но, как видно, все только начиналось. Что вы нам ввели? «Стимулятор, чтобы вы все почувствовали сильнее и при этом не загнулись раньше времени, а теперь приготовьтесь получать удовольствие». Старик оказался прав, все только начиналось. Начальник опустил рычаги рубильников в пазы, и тела несчастных пронзила жуткая боль от электрических разрядов. Кроме того, кресло начало свое вращение. Истязаемые орали от невыносимой боли. Все в этой системе было продумано». Это мучение длилось очень долго, а может быть, так только казалось. К этой пытке невозможно было привыкнуть, и хотя со временем ощущения обычно притупляются, но только не в кресле. Первым сдался Старк. Может быть, от того, что он уже был порядком измотан допросами. Кресло остановилось, ему надели ошейник и отстегнули держатели. Феникс грохнулся на пол под смех охранников. Любое прикосновение к телу причиняло неимоверные мучения, будто в вплоть медленно вводили зазубренный нож. Но орать уже не было никаких сил. Минуты через три сдался часоточник. Охранники вновь подхватили заключенных под руки и выбросили за пределы охранных линий, где их уже поджидали две команды. «Заберите их! И не шалите больше!» — напутствовал начальник охраны. «Ты что это делаешь, а?» — взвился Рудольф, когда Феникса заволокли в камеру его люди. «Ты что творишь? Я ведь знаю, ты специально в драку полез. Я же тебе говорил...» «Правда, что ли?» – удивился лейтенант Босс. Такое поведение командира несколько озадачивало. Но раз тот так сделал, значит, так было нужно. Остальные солдаты также все правильно поняли и уважительно заулыбались. «А что я сделал? Он первый начал». «Детский сад. Чему ты улыбаешься? Понравилось, что ли?» «Можно и так сказать». «Мой сокамерник – мазохист», – охнул Рудольф и отстал. Старк улыбнулся своим мыслям. Он наконец-то узнал, где снимают ошейники с заключенных. «Рудольф...» «Чего еще?» «Ты не мог бы узнать точное время, когда приходит грузовой транспорт». «Зачем тебе? Посылок тебе не привезут. Ни от кого, это я точно знаю». «Трудно, что ли?» «Пара пустяков». «Узнай с точностью до минуты». Болдин удивленно уставился на Старка, но тот лишь слабо улыбнулся. «Сделайте», — попросил Боус. «Ладно». Согласился старый пират, увидев на лицах собравшихся решимость. Сразу было видно, что эти люди на что-то рассчитывают. Только про меня не забудьте, если что. Не забудем, пообещал Старк. Рудольф, кряхтя и невнятно бормоча, исчез из камеры, и Феникс сразу же погрузился в забытие. Но проснулся от первого шороха, препарат все еще давал о себе знать. Узнал? Да. Ну и... Если ничего не произойдет экстраординарного, то транспорт со всем необходимым для спецтюрьмы придет ровно через семнадцать дней в восемнадцать тридцать. Отлично. Но зачем это тебе? Но Старк не ответил, он провалился в настоящий сон. Его люди поднялись и, не говоря ни слова, бочком-бочком вышли из камеры.